Глава 15. Флейшман своё дело. Мы стояли в гавани Дюнкерка вторую неделю. Наступила осень с её частыми штормами, и именно погода мешала нам отправиться в путь. В проливе гуляли высокие волны, сильный ветер упорно предпочитал дуть с норда. Норвегия оказалась недостижимой мечтой. Хотя в то же время каждый понимал, что чем дольше мы стоим на месте, тем выше шанс встретиться где-нибудь с союзным флотом. Кораблей в закрытую бухту набилось много, в том числе и мой, недавно переименованный в честь моей же супруги. Напрасно говорят, будто снаряд два раза подряд в одну воронку не падает. Второй упадает ещё как. Мне даже было отчасти жаль беднягу Ванстрата, на второй раз нарывавшегося на нас, причём оборазу с конфискацией имущества. И ведь сумел же выкарабкаться после встречи в архипелаге, и ему бы там же и оставаться, но нет, решил поменять рынок сбыта, идиот. Сумма везения в мире не меняется, и если у кого-то отняли, то кому-то прибавилось. У меня, например, вернее у нас. Габан сам хотел превратить бывших соратников в доброспорядочных граждан. Нельзя постоянно играть со смертью. Экстрим хорош, когда другого выхода не остается. Нас уцелило так мало, что порой невольно удивляюсь, обнаружив себя в числе счастливцев. Десяток мужчин, до да нескольких женщин вот и все, кто смог вернуться в Европу из 800 человек, отправившихся из неё. Десяток тех, кто не только сумел дикояным образом выжить, но и занять некоторое положение в новых временах, не очень высокое, однако не рабы на плантациях и не крепостные. И ещё бы погода установилась По случаю наплыва моряков кабаки Дюнкерка были постоянно переполнены. Дымник стоял коромыслом. Да и что еще делать морскому скитальцу на берегу? Ладно, кабаки. Мы и двоих сумели снять три команды на всю нашу компанию, три комнаты на всю нашу компанию, да в предачу обошлось. Это нам в копеечку. Пусть не копеечку, а в су. Теперь мы коротали вечерок вчетвером. Я, Аркаша и Шерев Сарукин. Неспеша подтягивали венцо. рели ещё более неспешную беседу дело всё равно нечего ни телевизор, а ни книг скорее бы война кончилась со вздохом произнёс новоиспечённый летенант ширак фраза эта всплыла столько раз что успела набить оскомину я бы лучше на вашем месте спокойно дожидался великого посольства тоже не в первый раз отозвался я без всяких проблем вступить на службу дожидав всего-то 3 года 97 год одна из немногих дат, которую мы сумели вспомнить в сем нашем хорошем, однако не страдающим историческими знаниями коллективом. Не пойму, чего вас так тянет в Россию. Пётр натуральный зверюга, поймает вас в когти гриву, сами потом назад запроситесь. Аркаш являлся самым космополитичным из нас и пару раз доводил своими репликами патриотов до кипения. А сам этот раз заводиться shrew было лень. Моё дело торговое. Раз в России можно развернуться, то мой путь лежит туда, слегка покачивая челкалинем. Наткнёшься на Петрушу, и будет тебе полный разворот Буркнух Шеляев. Он демократ, разницы между сословиями не делает. Что ты варенин, что купец, ты во для всех одинаково. Хорошее определение о демократии. Равенство в наказании усмехнулся я. Жаль Лудитского нет, он бы мигом доказал, что воцарение Петра отбросило Россию со столбовой дороги цивилизации, лишило нацию свобод и вообще принесло столько зла, что мы до сих пор расхлебать его не можем. Всю жизнь только как мне не Лудитского прислушивался, буркнул Сорокин. И я не говорю, что Петруша хороший человек, зато он единственный царь, который любит всевозможную технику, поэтому все наши идеи вполне могут осуществиться. С этим я был согласен. Более того, восприятие Спетра было одной из главных причин, из-за которой меня самого тянуло в Россию. Кое-какой список реально существимого мы составили заранее. Небольшой группой много не сделать, а зато если удастся улечь царя и получить таким образом государственную поддержку, можно нагородить столько, что вся история изменится кардинально. О свободы? Так ведь в любой самой демократичной стране власть принадлежит отнюдь не народу, а тем деятелям, которые выступают от его имени. Э я на них насмотрелся, знаю. Да и как представить выборы в гигантской стране, когда единственный транспорт лошадь, и для людей, и для вестей. Послал запрос, ответа жди полгода. Хлебнём мы там горы без малейшего трагизма, заявляет Аркаша. Как начнёт зубы рвать Не болей. А не нравится, поезжай в Венецию. Там республика. При удаче, может, и выбьешься в доже. Ширак смеётся над своей шуткой. Куда ни отправишься, мы всё равно чужие в этом мире. Дверь открывается без стука, и кто-то бодро вваливается кабан. Говорят, что скоро закончится, объявляет он с порога. По радио передавали, спрашиваю. В сети прочитал, парирует команду. Ты веришь синоптикам? Верю, их прогнозы всегда сбываются, только обычно в другое время, но не может что-нибудь продолжаться полгода. После завтра у Тихонов соглашается с Орокин. Его мнение для нас гораздо важнее любых прогнозов. Непонятно как, но Костя чует погоду и еще и утверждает, что сложного ничего здесь нет. Мол, вон то облако на горизонте обещает небольшой шквал, а эта дымка краткая затишие. Я пробовал что-то угадать по его приметам, ничего не выходит. Зато сказанное сроки он сбывается непременно, без задержек свойственных остальным прогнозам. Я же тебе предлагал, Костя, давай откроем метеорологическое бюро. Золотые горы не обещаю, но стабильный заработок будет всегда. Юра конча людей сманивать. Ордылова забрал, теперь вот Костю хочешь? Ты меня в охранники определишь. Настроение у командура хорошее. Видно сидеть без дела в гавани ему порядком надоело. Уже османил. Кто будет охранять мою толстушку? Как большинство купеческих судов, и Елена вместительна и дородна, не в пример стройных фрегатов и бригантей. Жан Барт, не переживай, моряк, он от Бога. Будешь и с ним как у Христа за пазухой, командур подмигивает. А мы, Сорокин сразу деловится серьёзнее. Мы пока что тут пошумим у английских берегов. С союзником сразу станет недокановое, пока они за нами погонятся, пока будут искать. Успейте ты раз зайти до Норвегии и вернуться. Это тебе Барт предложил, осторожно спрашиваю я. Престиче мне понравился этот знаменитый капер. Человек безграмотный, однако прирождённый моряк, решительный, удачливый, смелый. С союзником от него досталось так, что помнить будут очень долго. Но этот новый ход за чужой счёт Губы командора тронула лёгкая улыбка. Безрья решил решил на Барта. Ясно же, кто мог выдвинуть подобный план. Все эти ложные ходы, отвлечение авральских сил от места главного удара и прочая чисто военная шалость с принятием малой крови. Как будто для владельцев этой самой крови, что рьяно, мало она считается или большой. В те я семье подумал набрасысь на Сергея. Надо было хоть зажигалок наготовить, если решил в одиночку сразиться с своим флотом. Герой выискался. По лицу Калина вижу, что он полностью на моей стороне и всерьез обеспокоен самоубийственными намерениями командора. Зато офицеры сугубо деловиты. Кангли так, Кангли, дело служило. Мало и что приходится делать на войне. Кто сказал, что я собираюсь сражаться? Ох уж мне эта кабанья улыбочка. Союзный флот пусть громит Турвиль, мы малость попроказим, порезвимся, да и затеряемся в просторах, пусть ищет хоть до конца войны. А клюнут за двумя кораблями, Ширия стал потихоньку возбуждаться. Мысль отвлечь внимание ему явно понравилась. Ох уж эти романтики с их неуемной жаждой приключений. Сын, голову впалил у лишь для того, чтобы затем в компании раскаль какой-то молодец. А если, конечно, сможешь потом хоть что-нибудь хоть кому-то рассказать. Мы будем не одни. Барт выделит нам ещё несколько фрегатов, поясняет командо. С собой, помимо Глостера, он взял нашу бригантину. В серьёзном бою бесплевательность она значит мало. Однако захват от на ней чужие транспорт весьма легко. Не приходится размениваться в одиночку и против охранения и против добычи. Сегодня в кабаках начнут циркулировать слухи, будто мы собираемся вновь взбунтоваться в Ирландии. Как только восставший сумеет захватить более или менее значительный плацдарм, куда будет направлена часть французской армии, продолжает, как ни в чём не бывало, командо. У него всё продумано. Ирландцы столько натерпелись от завоевателей, что всегда готовы выступить против англичан с оружием в руках. Так было и в этой войне. Свергнутый король Яков Нашёл прибежище именно в этой части некогда своей страны. К жалость, что высшая команданя оказалась не на высоте, и ирландцы в купе с не многочисленной французской подмогой были разбиты. Но всё равно нынешний Вильгельм Оранский вынужден всерьёз считаться с возобновлением военных действий непосредственно на территории Британии. Хотя большинство протестантов поддерживает нового государя, вопрос законности нынешней власти достаточно спорный. Как и везде, когда дело вступает в выборное ночёр. Недовольные результатом найдутся всегда. Мы, значит, тем временем пойдём без охранения, чтобы скрыть тревогу за ребят, спрашиваю я. Почему? С вами будет бард. Да тот случай, если за нами ринуться не все. Но я ещё думаю малось пройтись по самой Англе, да ещё на территорию ступит наго русского солдата. Подобная мысль вызывает смешки и радость среди соратников командора. Им, прирожденным воинам, радостно высадиться на чужих берегах, пусть даже потом придется оттуда уйти. Самое странное в том, что буквально недавно тот же командор категорически не хотел принимать участия в войне, а зато раз уж, раз уж пришлось, сразу развел бурную деятельность и старается сделать все для победы. Восстание серьезное, уточняет Сарокин, и еще один прирожденный воин. Как получится пожимать плечами, Сергей? Признаться, сомневаюсь. Ведь где он постоянно держит там войска, да и недавние поражения еще не выветрились из памяти. На чем черт не шутит? Лично я не прошу въехать в Лондон на белом коне. При последних словах командор улыбается широко и открыто. Чувствуется, что на самом деле хотел бы проделать такой трюк, но прекрасно понимает неизбыточность своих гривос. Интересно, как он тогда поведет себя в России? Война со Швецией не за горами. Поставим вопрос иначе. Насколько несколько человек способны изменить историю? Тима обсуждалась с нами неоднократно, хотя ни к какому выводу мы так и не пришли. Были в нашей реальности походы под веселым кабаном. Кто взял Картахена? Мы или неведомый и недоброжелательный к нам капитан Пируа Ранга, барон Пуэнти? Плохо, что никто из нас толком не знает событий этого периода времени. Нет, никакой цели, аля герой из Вягинца мы перед собой не ставили. Однако даже для того, чтобы выжить в чужом веке, мы просто вынуждены порой действовать активно. Учитывая же некоторые более поздние знания, что-то изменить мы способны, хотя бы чисто теоретически. Нельзя до поле до времени страть на пытаемся сохранить тайну штуцеров, аркетов установок зажигательных бомб, даже спасательные шлюпки и рации стратины маскируем отменно. Хотя здорово сомневаюсь, что на нынешнем уровне можно воспроизвести дизельный двигатель или передатчик в купе с приемником. Ни материала, ни соответствующей промышленности пока нет и еще не будет очень и очень долго. Ответа нет. Пока же время во многом изменило нас, подстроило под себя, пусть не совсем, но влияние чувствуется во многом. И мы совсем не те, которые скоро, как три года назад и триста с лишним лет вперед, зашли на борт круизного лайнера. Пока я предаюсь абстрактным рассуждениям, офицеры увлеченно обе... обсуждают план предстоящей операции. Даже Аркаша смотрит на них с неискривимой завистью. Чувствуется, позови его Сергей с собой, и Калинин позабудет про торговые дела и азарт на риница на встречу приключениям. Приключения, кстати, пока наз называют гораздо вернее и проще. Алантика. Шторм, как я предсказал Сорокин, утихамиривается через день. Уже утром волнение сносное, ветер тоже не норовит порвать паруса, и ещё до обеда все кресы снимаются отряд командора. Четыре лёгких фрегата и три бригантины, объязанных привлечь внимание союзного флота. Жан Барт слепкий мужчина средних лет с внешностью просоленного и обвеянного всеми ветрами морского волка сам провожает уходящих. Они о чём-то беседуют с командуром, очевидно уточняют принятый план, после чего обнимаются на прощание, и Сергей заскакивает в ожидавшую его шлюпку. Шлюпка сразу отваливает, а Жан-Барт постоится на пирсе. Так их ждёт пока последний корабль не подкидает уют на гавань. По всему городу ходят упорные слухи о предполагаемом вторжении на английские берега. Мало следов за авангардом туда из Бреста устремятся остальные силы флота во главе с Турвилем. Причём с ними пойдут многочисленные транспорты, перевозящие на своих палубах хорошо экипированную и обученную армию вторжения. И плевать на то, что свободных войск у Франции просто нет. Людям свойственно принимать желаемое за действительное. Надеюсь, наши враги тоже поверят в бродячие слухи. илика найдутся доброхоты, которые тем или иным способом за деньги или за идею известят о строятяна подступающих к ним угрозе. Свет не без добрых людей, а раз французам обычно заранее становится известно о замыслах англичан, то и последние должны как-то узнавать про предполагаемые ходы противника. Во всяком случае, для этого сделано почти всё. Остальное пусть делают союзники в смысле противник. После хода Ридавай из кадры мы оставались в гавани долгих 5 дней. Теперь не надо было распускать слухи самим, они уже гуляли автономно. Более того, росли как снежный ком. Дошло до того, что кое-кто из матросов объяснял причину новой задержки специальным королевским указом, мол, Его Величество изволил приказать, чтобы все коммерческие суда оставались во французских гаванях и в дальнейшем использовались для перевозки десанта. Пришёл наш исмаряки То сам видел бумагу в капитанской каюте и даже ознакомился с ней. Тот факт, что матросы были по головам не грамотны, никакой роли в данном случае не играл. Все, все было ясно, и доказывать иное было бесполезно. Понимающий пожму плечами секретнич чуть мол, господа, и останусь при собственном мнении. На шестой день мы наконец покинули дюнки. Но как огорчились матросы, когда выяснилось, что путь наш лежит к норвежским берегам! Они уже настроились на другое, а судьба вместо победоносного похода преподнесла обычный рейс. Обычный в полном, их скучнейшем смысле слова, да рассказать о нем толком нечего. Мало что рармило, менялся ветер, из-за чего часть пути пришлось неправильно ловировать. Только это привычные морские будни. Романтика в море не пахнет, лишь суровый и тяжелый труд для удобства разделенный на вахт. Никакие ураганские корабли нам не встретились. Ещё в обратном пути мелькала вдалеке парочка британских фрегатов. Связаться с нашей охраной они не рискнули и довольно быстро исчезли из глаз. Единственное, что стоило помянуть, в Норвегии я познакомился со старым моряком, много раз ходившим в Архангельск. Он мне пообещал выступить в качестве лоцмана, если я надумаю посетить Россию. А в этом году было уже поздно. Единственный русский порт был портом замерзающим. Там да в любом случае идти по этим водам можно только летом. По ряс северной студёны до паровых машин ещё никто не додумался, как и до ледоколов. Когда мы возвратились в Дюмкерк, была уже глубокая осень. Она не походила на нашу русскую, однако тепла уже не было, а пролив стал почти без льда. Первым делом мы стали искать в порту ушедший сюда командура, потом расспрашивать, не появлялись ли они Ну, никаких вестей от Кабанова не было. Всем выпилов расставили на горизонте, и никто не знал, что стало с их зазубренными командами. Пропали и пси